Вы не заметили чего-нибудь особенного в лице сэра Артура? Ой, отцы святые, особенного. Ничего себе, если у человека перерезана глотка. Я сказал, в лице. В лице? И кроме того, вы заметили, что у него порезан палец? Ну, это к делу отношения не имеет. Это произошло раньше, совершенно случайно. Он поранился разбитым чернильным пузырьком, когда мы работали вместе. Нет. Всё-таки и это имеет отношение к делу. Так. Видите лодку? Да. А ну-ка, покатайте-ка меня немного. Пожалуйста. Мне нужно взглянуть на эти домики со стороны реки. Времени терять нельзя. Селы могут обнаружить, так что придётся рискнуть. Да-да-да, да да хорошо. Садитесь, отец Браун. Да. Садитесь, я сейчас да. всё сделаю. Вот так. вот так, вот так хорошо. Спасибо. Спасибо, мистер Смит. Кстати, я разузнал у доктора Эббота, что за проступок числится за беднягой Водри. Да? Да. Началось с того, что какой-то египетский чиновник оскорбил его. Сказав, кажется, что порядочному мусульманину с англичанами, как и со свиньями, делать нечего. Хотя свиньи все же лучше. Словом, ну, была какая-то бестактность. Что бы там ни случилось, в действительности, но ссора возимела продолжение несколько лет спустя, когда тот чиновник оказался в Англии. Водри, обуреваемый гневом, приволок его в свинарник на какой-то усадьбе, затолкал туда, словом, сломал ему руку и ногу, и бросил до утра. Ну, разумеется, вышел скандал, но многие считали, что Водри действовал в простительном порыве патриотизма. Угу. Да, случай неприятный. Однако не может же человек из-за этого молчать десятки лет и смертельно бояться шантажа. Значит, вы полагаете, что эта история никак не связано с тем, над чем мы сейчас думаем. Я полагаю, что эта история да нельзя близко связана с тем, над чем думаю сейчас я. Так. Итак, табачник. Вот что, если табачник? Впрочем, буду уж действовать, как подсказывает догадка, там посмотрим. Скажу только, что показалось мне странным в лице сэра Артура. Что же? Он всегда очень следил за собой. А сейчас выбрит лишь наполовину. Давайте-ка тут причалим. Лодку можно привязать к этому столбу. Через минуту или две они уже перелезли через низенькую стенку и взбирались по крутой булыжной дорожке между грядок с овощами и цветами. Вот, видите, табачник выращивает картофель. Вот сколько их картошки и картофельных мешков. Деревенские торговцы не совсем еще порвались с крестьянскими привычками. Они часто совмещают в хозяйстве два-три занятия. Да, да, да. У табачников в деревне очень часто еще одно ремесло. Да, но я как-то не подумал об этом, пока не рассмотрел подбородка воды. Да, да. В девяти случаях из десяти их лавку называют табачной. Но одновременно это еще и парикмахерская. Да, да, да. Водри порезал руку и не мог побриться сам. Вот почему он пошел сюда. Это вам ничего не подсказывает? Подсказывает, конечно, и много чего. Но вам, наверное, это подсказывает гораздо больше. Не подсказывает ли это вам, например, при каких обстоятельствах Мог улыбаться отнюдь не беззащитный господин Непосредственно перед тем, как ему перерезали горло а -а -а. Несколько секунд спустя они шли темным коридором в задней части дома И вскоре оказались во внутренней комнате Скудный свет проникал в нее из следующего помещения Да поблескивало запыленное треснувшее зеркало Тут стоял зеленый полумрак, как на дне озера. Но все равно можно было разглядеть нехитрые парикмахерские инструменты и панически бледное лицо парикмахера. Глаз отца Брауна обшарил комнату, которую, видно, было незадолго перед этим тщательно вычистили и прибрали, и, наконец, напал на нечто в пыльном углу за дверью. Там висела шляпа, белая шляпа столь хорошо знакомая всем в деревне вы в чем дело в чем дело что случилось как вы смеете война да спокойно спокойно, спокойно. Сэр Артур артурводри полагаю брился здесь вчера утром боже боже да да да да да да это его шляпа да да ну но, но не губите не губите меня не губите На парикмахера низенького лысого человечка в очках по фамилии Уикс Внезапное появление двух посетителей из глубины его собственного дома Произвело такое впечатление, словно эти два призрака восстали из склепа под полом Скажите мне одно У вас были причины ненавидеть Сквайра? Молчите Знаю, что были Ну, расскажите мне сами, что тут произошло, или мне самому рассказать. Молчите. Хорошо. Я попытаюсь рассказать. А произошло вот что. Мистер Делман, войдя с улицы в вашу дверь, спросил каких-то сигарет, выставленных на витрине. Вы на секунду ступили за порог, как делают торговцы, чтобы посмотреть, на что он показывает. И в этот момент он увидел во внутренней комнате бритву, которую вы отложили, и седую голову сэра Артура на спинке кресла. В одно мгновение он успел схватить бритву, полоснуть ею из по горлу и вернуться к прилавку. Несчастный даже не всполошился, когда увидел руку с бритвой. Он умер, улыбаясь своим мыслям. О, что это были за мысли! Сам Делман тоже мог не тревожиться. Он проделал все быстро и тихо. Даже мистер Смит, стоявший на улице, поклялся бы в суде, что они не расставались ни на минуту. Причина для тревоги была только у одного человека. У вас. Вы не ладили с помещиком из-за задолженности Парентии и еще из-за чего-то, и вот вы обнаруживаете что ваш недруг зарезал у вас в лавке вашей же собственной бритвой. Все? Все верно, отец Браун. Это было ужасно. Я пришел в отчаяние от того, что мне не уйти от обвинения. Я решил, пока не поздно, смыть пятна крови с пола, а тело ночью бросил в реку и положил его в картофельный мешок. Только, выходит, что плохо завязал его. Но я забыл, забыл вот эту... Вот эту шляпу, какой я несчастный человек! Не бойтесь, я... не бойтесь, я забуду Ой. все, в том числе и о шляпе. Прощайте. Смит, пораженный до глубины души, последовал за отцом Брауном, а парикмахер лишь глядел торопела им вслед. Да, понимаете ли... Это тот случай, когда побудительный мотив слишком слаб, чтобы обвинить человека, но слишком силён, чтобы оправдать. Такой робкий и нервный человек, как табачник, не способен убить сильного решительного сэра Артура из-за каких-то там денежных дрязг. Но именно такой человек будет смертельно бояться, как бы его не обвинили в этом. Да что говорить, у настоящего виновника мотив был уж куда более серьёзный. Какой ужас, какой ужас. Всего час-два назад я клеймил Делмана как подлеца и шантажиста. Ой, но всё же не укладывается в голове, что он совершил такое. Всемилостивейший Господь, какая ужасная месть. Что? Что, о, о чём вы, не понимаю? Сколько же тут было ненависти, какое жестокое возмездие одного смертного червя другому. Мне так и вообще не постичь, зачем он убил Водри. Если Делман шантажист, то ведь куда естественнее было бы для Водри убить его. Конечно, это, как вы сказали, ужасная месть, но... Ах, вы об этом. Нет, я говорю о другом. Я имел в виду не убийство в парикмахерской, когда ну когда ужаснулся возмездию. Тут было кое-что другое пострашнение. Хотя, конечно, ей это убийство тоже достаточно страшно. Но это постичь гораздо легче. Почти каждый способен на такое. Это ведь была, собственно, почти что... — Самозащита. — Что? Ч — Человек подкрадывается к другому сзади, перерезает ему глотку, когда тот беззаботно улыбается в потолок, сидя в кресле у парикмахера, и вы называете это самозащитой? — Да я не утверждаю, что это оправданная мера самозащиты. Но многие пошли бы на это, чтобы защитить себя, столкнувшись с подлостью, с вопиющей подлостью. Начать с вопроса, которым мы задались. Ну, зачем бы шантажиста убивать? Да. Видите ли, тут целая куча разных мнений и привычного смешения вещей. Вы видите, что двое мужчин, старый и молодой, завязывают дружбу и строят матримониальные планы. Простите. Ну, брачные. Но причина их дружбы темна и кроется в прошлом. Один из них богат, другой беден. И вы подозреваете шантаж Ну что ж, по камести, вы правы. Но вы неверно решаете, кто шантажирует кого. Вы предполагаете, что бедный шантажирует богатого. На самом деле богатые шантажирует бедного. Но, но это же нелепость. Это гораздо хуже, чем нелепость, но ничего необычного тут нет. Политика наших дней наполовину состоит в том, что богачи шантажируют народ. Думаете, что шантажируют только из-за денег? В нашем случае деньги не играют роли. Сэр Артур Водри искал не корысти, а мести. И он замыслил самую отвратительную месть, о какой я только слышал. ну за что бы ему мстить Джону Делману? А, он мстил не Джону Делману. Помните, когда мы обнаружили тело покойного? Его лицо оказалось перед нами в перевёрнутом виде. Вы тогда ещё сказали, что у него лицо сущего дьявола. А не приходило ли вам в голову, что убийца... Тоже увидел это лицо перевёрнутым, когда подошёл к креслу. Ой, ну мало ли что скажешь, когда ты не в себе. У, уж очень я привык видеть его лицо как следует, не в перевёрнутом виде. А вы, может, никогда и не видели его как следует? Я же рассказывала вам, что художники ставят картину как не следует, если хотят её рассмотреть. Может быть, в эти 10 лет за завтраком и чаем вы просто привыкли видеть лицо дьявола? К чему вы это ведёте? я выражаюсь иносказательно. Разумеется, сэр Артур не дьявол в буквальном смысле. Он был человеком, и характер его от природы был таков, что мог бы обратиться и к добру, но вспомнить его вытаращенные подозрительные глаза, его плотно сжато и постоянно, вздрагивающей губы. Он страдал лихорадочной, самолюбивой настороженностью. Его недоверчивые глаза были неусыпно на страже его достоинства. Любая царапина на поверхности его души превращалась в гноеную рану. Вот чем объясняется тот случай с избиением египтянина в свинарнике. водрем много лет помнил это глупое оскорбление, когда Ну, пока ему не удалось невероятно добиться приезда своего обидчика на усадьбу с хлебом, и тогда он отомстил, как он считал, справедливо и артистично. Ничего не скажешь. Он любил, чтобы месть была справедливой и артистичной. А, а ведь вы сейчас думаете не об истории со свинарником. Да, я думаю о другом. Памятуя о том фантастическом и терпеливом замысле мести. Ну, обратимся теперь к нашей истории. Не припомните ли вы, чтобы кто-нибудь ещё оскорбил Водри или или дал повод считать себя смертельно оскорблённым? Да, неужели? Да, конечно. Его оскорбила женщина. Женщина? Да. Не может быть. Да, да, да. Девушка, почти ещё ребёнок, она отказала ему, потому что он совершил в своё время нечто вроде преступления. Он пробыл некоторое время в тюрьме за избиение египтянина. И тогда в отчаянии этот обезумевший человек сказал себе, так пусть она станет женой убийцы. <свык> Ой, продолжает отец Браун, я, кажется, начинаю понимать. Водри имел возможность шантажировать Делмана, потому что тот когда-то совершил убийство. Вероятно, это было какое-то шальное преступление, ведь шальное убийство совсем не самое худшее. А Делман, по-моему, все-таки способен на раскаяние, даже и в убийстве Водри, но он был в его власти». Так они, действуя сообща, очень ловко опутали девушку сватовством, как сетью. Один стал ухаживать за ней, а другой великодушно поощрял их. Но Делман и сам не знал, это было открыто лишь сатане, что на уме у старика. И, Делман сделал страшное открытие. Он оказался орудием чужой воли. Его Использовали, использовали и собирались выкинуть. Похоже, что Делман что-то пронюхал. Например, наткнулся в библиотеке на какие-то бумаги Водрия, из которых, хотя это и не было сказано прямо, понял, что готовится донос на него в полицию. Ему стал ясен весь адский замысел старика. Немедленно после венчания жених был бы арестован и затем повешен. Вот каким образом сэр Артур Водри собирался артистично подвести черту под этой историей. Ивен Смит, смертельно бледный, молчал. А тем временем вдали на дороге показалась высокая фигура и широкая шляпа доктора Эбота, который приближался к ним, и даже издалека заметно было, что он сильно взволнован. Но они и сами еще не оправились от потрясения явленным им страшным откровением. Вы говорите, что ненависть отвратительна. И знаете одно, по крайней мере, отрадно для меня. Вся моя ненависть к несчастному Делману улетучилась теперь. Теперь, когда я узнал, как он дважды стал убийцей. Да, да, да, да. А мистер Свинт, Мистер да. Да, да отец Браун. Доктор вот что с вами? Что случилось? Ужасная новость. Что такое? Найдено тело Артура. По-видимому, смерть настигла его в саду. Боже мой, как страшно. Это еще не все. Джон Делман уехал, чтобы встретить Вернона Водри, племянника Артура. Но тот его и в глаза не видел. Похоже, что теперь и сейчас Элман. О, боже мой. Как странно.